Как довести до ума пивной пуч. Дмитрий Окрест. Редактор международного отдела чешской газеты Господарские новины Ондраж Йоукуп любит пиво. Чтобы в сотый раз не рассказывать, где лучшие напитки, он создал пивной онлайн-путеводитель по Праге. Мы поговорили о том, что стереотип о чехах как любителях пива абсолютно верен, но некоторые важные вещи остаются за кадром. Разумеется, все наши три интервью проходили за кружкой пенного. Богемские традиции. С одной стороны, у меня пролетарская семья, с другой все учителя. Бабушка окончила пединститут, проработала 4 года, и вдруг коммунистический путч 1948 года. Ей сказали, что она не того происхождения, и оставшуюся жизнь бабушка работала библиотекарем. Потому и была против властей, и это стало частью моей истории. Помню, как предки хранили книги в ящиках с двойным дном. Мой отец из города Пилзень, известного всему миру своим пивом. Именно здесь в XIX веке изобрели лагер. Моя бабушка, когда я приезжал к ней в гости, задолго до совершеннолетия, всегда наливала мне пиво на обед. Всегда 200 г. И этот ритуал всегда сопровождался лекцией о том, насколько местное пиво уникально и как полезно для организма его свойство. Я, как и любой ребёнок, конечно, хотел пить домашний морс, но вы. Бабушка утверждала, что пиво полезнее, ведь в его составе щелочная вода. Спустя годы выяснилось, что с точки зрения науки это полная ерунда, всего лишь одна из легенд окружающих чешское пиво. Каждый пивовар любит рассказывать про собственные уникальные артезианские скважины, но во всей стране нет столько источников, которые можно было бы использовать для приготовления такого количества пива. Пивной патриотизм. В каждом регионе Чехословакии в социалистическое время был свой пивной монополист. На тот момент чешский рынок поделили 4 крупных компании. им пытались составить конкуренцию локальные заводики, которые продавали свою продукцию в радиусе 20-30 км от места производства. Но пить это было, скажем честно, совершенно невозможно. Если четырём большим пивоварням хотя бы иногда покупали новое оборудование, то маленьким предприятиям при плановой экономике почти ничего не перепадало. Соответственно, и качество было не очень высоким, но люди пили В стране селён, скажем так, локальный патриотизм. В любом случае чешское пиво было на порядок лучше венгерского, ведь в силу климата венгры винодельческая нация, а не пивоварная. Восточные немцы делали более-менее неплохой продукт, но при возможности ездили пить лучшие сорта в Прагу. Это для них было не всегда просто, как и другим гражданам стран Восточного блока, например, полякам. Границы часто закрывались. Более или менее свободно можно было съездить в Болгарию и Румынию, но вот они к нам попасть особо не могли. Если был блат, чехославаки ехали в Югославию. Для поездки нужна была валюта, и поэтому подавалось прошение о предоставлении 200 восточно-немецких марок. Давали не всем, так как через Югославию можно было сбежать в Австрию. С нашей стороны границу с капстранами охраняли добротно, так что разрешения давали только самым надёжным. Потеря национального достояния. В 90-х государство перестало регулировать пивной рынок, как раньше. Пришли большие иностранные компании, которые стали скупать местных производителей. Нидерландская Heineken, например, купила Крушовица, прежде принадлежала германской Radaberger Group. После череды перепродаж Старопрамен купили Molson Coors. Подчас заводы сохранялись, а пиво под тем же лейблом варилось в совершенно другом месте. Потребители, учитывая местный пивной патриотизм, конечно, были раздосадованы. Эльзень это премиальное пиво, почти гордость нации, семейное серебро Чехии. Когда в рамках приватизации при участии японского банка завод продали южноафриканским бизнесменам, это вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Чехам стало очень-очень обидно, что наши всё купили какие-то африканцы. Не обошлось и без российских комментариев. Новые хозяева принялись внедрять новые подходы в менеджменте. А ведь в Певворении очень важные традиции. Люди всю жизнь работали на предприятии Каждый технолог прошёл путь с самого низа. На заводе была семейная преемственность, а после приватизации она пошла под откос. Параллельно новые хозяева начали, как и везде, оптимизировать технологический процесс, использовать более дешёвый солод и сокращать время варки. Не то чтобы качество серьёзно просело, но вкусы стали менее интересными. Стали делать стандартные сорта для усреднённого покупателя. В итоге множество сотрудников ушли, открыв свои пивоварни. Многие пивоварни, чтобы выжить, стали использовать больше солода и хмеля. Качество ухудшилось, и поэтому люди начали варить пиво дома. Как настоящие чехи, мы с друзьями постоянно ходили по барам, но не просто пили пиво, а ещё и постоянно искали необычные сорта. У нас появился список проверенных мест, чтобы 10 раз не объяснять друзьям и иностранцам куда идти. Спустя время с этой же целью мы создали сайт. Партия любителей пива. Это абсолютно нормальная тема, когда за вечер чех может выпить 10-15 стаканов. Я не преувеличиваю. Так было и при Габсбургах, и между мировыми войнами, и потом. Люди стабильно шли с работы сразу в кабак с дешёвым пивом, где в качестве закуски подавались маринованный сыр и селёдка. Да. Люди ходили на завод с кофшином, но пивняк был традиционным местом встречи. Пивная всегда играла коммуникативную роль. Люди приходят, встречаются именно здесь. Если тебе нужно кого-то найти, например, электрика, то самое простое решение обратиться за советом к бармену. С конца 18 века кабаки стали политическими клубами. Именно здесь обсуждали стратегию чешского национального возрождения. его двигали учителя, аптекари, торговцы. Вместо салонов а-ля благородное общество, где под бокал вина можно порассуждать о политике, у них были пивники. Именно там партии проводили свои публичные встречи. Писатель Ярослав Гашек прекрасно описывает это на примере будней партии умеренного прогресса в рамках закона. При этом разговоры в пивных были чреваты. Вспомним солдата Швейка, которого арестовывают за разговоры о политике именно в пивной. Такие традиции сохранились и после Второй мировой. Например, в 1951 году арестовали всю национальную хоккейную команду за разговоры о политике за кружкой пива. Они нажрались и начали ругать компартию. В итоге часть игроков оказалась на урановых рудниках. Даже бархатная революция вышла из пивных. Вацлав Гавел жил рядом с Карловой площадью. И все 1970-е, 1980-е, его компания сидела за определённым столиком в соседнем баре у спевачку. А вот в 90-х здесь пил криминал. Гавел понравился людям, так как прежде диссиденты говорили канцелярским языком, любили абстрактные тяжеловесные рассуждения. Пришедшие им на смену говорили ёмко и легко. Основной лозунг был: назад в Европу. Так как тогда считали, что нас на 40 лет вынули из нормального европейского пространства и пора вернуться. Московское влияние. Сотрудник журнала Проблемы мира и социализма Борис Грушин поставил изучение пивных на научные рельсы. В 1982, 1986 годах он стал каталогизировать надписи, выцарапанные на деревянных столах пивных. Первым делом он взял телефонный справочник Праги и выяснил, что в городе более 400 кабаков. Следовательно, если ходить в новое заведение каждый день, то их можно обойти чуть больше, чем за год. И Грушин их реально обошел. Реакцию жены не буду упоминать, но труд был издан. Через отца я знал многих авторов журнала, которые тоже ходили по пивным, но в своем составе. Это был странный феномен. абсолютно обособленные от всего, в том числе от чехословацкой политики и работы советского посольства. Там работало уйма людей. Те, кого отправили в почётную ссылку. Недавние революционеры, для которых это был шаг к международному сотрудничеству, гранта получатели. Им СССР якобы выдавал под видом авторских гонораров тысячи долларов на партийные нужды, и советские чиновники которые не могли получать гонорары в советской прессе. А здесь им хорошо платили. Здесь же работали философ Мираб Мамардашвили и Кива Майданик, отец музыкального критика Артемия Троицкого и фанат Че Гевары. К 80-м годам правоверных коммунистов почти не осталось. Да, по-прежнему собирали на помощь партизанам анголы. Да, если ты был на нормальной должности, то выступал ежемесячно на паре профсоюзных собраний. Для отца коммунизм был когда-то близкой идеей, но он, как и многие, потерял веру. Уже никто не говорил о живучести коммунизма с истинным правдорубством. По воспоминаниям моего отца, в академических кругах была серая зона, которой разрешалось многое. С 70-х годов проводились научные семинары, где обсуждали варианты развития бесплановой экономики. При этом никто не позволял себе активных выпадов. Была нормальная ситуация, когда твой родственник работает на власть, а ты выступаешь против неё. Предположим, бабушка за Сталина, и ты с этим как-то миришься. В лучшем случае недовольные говорили: "А что мы можем сделать? Тут советские войска". Была договорённость с отцом. Он не вмешивается в мою жизнь, а я не подписываю никаких популярных в те годы возваний. Если бы я что-то подписал, Проблемы были бы и у меня, и у отца. Существовала двойная порука. Отец работал в Совете экономической взаимопомощи, чей офис на Новом Арбате был известен как «Дом-книжка». Я жил вместе с семьей в Москве. Переводил для местного сам издата статьи из советской прессы. То, что разрешалось печатать в России, было запрещено к публикации в Чехословакии в 1987-1989 годах. В Москве можно было достать музыку, о которой здесь и близко не слышали. Можно было проводить мероприятия, о которых в Праге даже не стоило задумываться. При этом в плане бытовом Москва отличалась от Праги. И сыр совсем не тот, и молоко. Про пиво и вовсе говорить нечего. Помню пустые прилавки московских магазинов, на которых, чтобы хоть чем-то их наполнить, выложили пластмассовые шахматы. С политика я тоже связался через пивную. В таких местах всегда тусовались студенты. Помню, в заднем зале бара Юсумави сидели профессора из расположенной неподалёку гимназии и старались не замечать своих учеников, толпившихся около стойки. Те в свою очередь изображали полную невинность, всем своим видом показывая, что пиво перед ними принадлежит кому-то другому, а заказанный ими лимонад вот-вот принесут. В пивной я прошёл и более серьёзное идеологическое крещение. как-то заходим, а там знакомые анархисты пригласили бухнуть с ними. То было время жестоких стычек с наци-скинхедами, а обсуждали в тот вечер ассоциацию анархопацифистов. Меня тут же завербовали. Я тусовался с анархистами и экологами, которые решили сделать нелегальную демонстрацию перед мэрией против застройки парка. Пришли мы туда, и вдруг яркая вспышка, и на меня направляет видеокамеру иностранный журналист. Он просит дать комментарий, а моя первая мысль бежать. В итоге гордыня взяла своё. Но на протяжении всего интервью я думал: "Ну всё, звиздец. Я попал по полной. Прощай, университет. Прости, отец". К счастью для меня, через несколько дней началась революция. Я этот эпизод уже ни на что не мог повлиять.